Тринадцатое. Прощальный привет. Ксандр сидел в тронном зале в одиночестве. Истельяди, осунувшаяся и словно разом постаревшая на десять лет, только что вышла отсюда, чтобы отправиться в академию. С ней уезжали и обе послушницы, окончившие тут свою вахту. Ксандр отказался от их помощи в дальнейшем, несмотря на все уговоры стресс То, что две магички, которые все восемь месяцев в глаз не сводили с королевы, отпустили ее в земли золота буквально за час, вызывало оторепь. И Истальядик лилась, что когда она прилетела, все было кончено, хотя ее девочки сделали все, что могли, и даже немного сверх того. Но черное душное подозрение не отпускало. Оно спрелось клубком где-то в основании шеи и давила, вызывая ярость. Лиера мертва. Дочь Хромова оказалась слишком нездорова для главного женского дела и, доносив дитя до срока, не смогла разродиться. И пока Ксандр летел до Академии, та послушница, что осталась рядом с роженницей, приняла решение спасти хотя бы одного. бэзил и вторая магичка — Прибежали, когда королева уже отдала свой последний вздох, и дитя, извлечённое из её чрева, обернули полотенцем. Девочку. Лиера родила ему дочь. Его не его ребёнка. Когда он вернулся в замок, королеву уже одели в саван. Из Тельяди бормотала что-то про безопасность младенца и прочую чушь, но Ксандр понял. «Ещё минута». И он убьёт старую ведьму просто потому, что она и её бесполезные подмастерья не уберегли Лееру. Тело, в которое она могла вернуться. Единственную связь между этим и тёмным мирами. Ярость была столь огромной и всепоглощающа, что даже Безил зажмурился, а потом бараном наклонился вперёд, готовясь ценой своей жизни не давать регенту убивать магов. К Сандру казалось, что собственный гнев выжжет его изнутри и останется только шкура, пустая шкура, которую можно расстелить у камина. Дон Сандра. Базил это даже не сказал, выдохнул. Нельзя. И Ксандр сдержался. Вон отсюда. Коротко рявкнул он магичком. Вы более тут нежеланные гости. И если я увижу вас на пороге то радости вам от этого будет мало». «Ваша светлость», — начала из Тельяди непререкаемым тоном. «Новорождённая принцесса слишком слаба для того, чтобы за ней следили обычные няньки. Позвольте нам забрать ребёнка в академию, и там... Нет, никаких нянек. Базил, кто сейчас с ребёнком?» Я загодя привёз кормилицу из Амарта, пока только она и пятеро гуардов. Я унес ребенка из спальни, как только увидел, что ее величество все. Вы слышали, мистерс? Голосом Ксандра можно было резать шелк. За ребенком следят сейчас куда лучше, чем следили за королевой. Герцог, я не герцог. александр стукнул кулаком по подлокотнику трона так, что тот раскололся надвое. Еще час назад я был регентом при ее усопшем величестве, а теперь я. «Король Литавии. Ни одна баба с магическими фокусами не подойдет к моему ребенку на арбалетный выстрел. Вам все понятно?» «Я все же надеюсь». В голосе Истельяди тоже прорезался металл. «Когда гнев отпустит вас, разум возобладает. Ребенок слаб, и огромный риск доверять принцессу тем, кто не сможет оказать ей помощь, мой разум примнеме стресс». И именно поэтому и духа вашего больше не будет в замке. Если вы через четверть минуты не закроете дверь с той стороны, я убью вас». Истельяди смерил Александр холодным взглядом, потом кивнула бледным помощницам и вышла вон из зала. «Ваше Величество, еще не Величество Базил, хоть ты не начинай все это». Александр сжал кулаки, но бить тут было некого. Я хочу, чтобы ты лично был с ребенком и присматривал. Тебе я доверяю. Оно, конечно, Дон, присмотрю. Только магички правы в одном: случись с ребенком внезапная хворь, и я не смогу сделать и талики того, что умеют они. Базила они убили ее. Я не могу доказать. Колдунь явили себя безупречно, но все внутри меня кричит об одном: если яди убил или Еру. Не своими руками, конечно. Одна из её змей сделала это. Но зачем? Базил отнёсся к словам серьёзно и рассудительно. Зачем? Ответ на этот вопрос у Ксандра был. Потому что именно Лиера носила в себе подменыши из темных Миров. И из Тельяди это поняла. А Райтан ведь болтал. Мол, глава Академии до ужаса боится всего, что связано с магией крови. Просто никто не верил опальному магу. А он не лгал про магию, но почему-то вытаскивал Лиеру, хотя перед этим хотел убить её. Пока не знаю. Рассказывать бы о своих мыслях было опрометчиво, но сердцем чувствую, что это так. Я понял, Дон. Буду рядом с малышкой. Но ведь ты и правду сказал этим бабам. александр Терлингер теперь король. Вернее, станет им через пару дней. Эти ведьмы обязаны отдать корону. Всё так, Базил. Они и отдадут. Ксандр пытался увязать в одно. Смерть Лиеры и покушение на себя. Магическая шина на голени держалась отлично. Демоны подери. Никуда от этой магии не деться. Отдадут. Ксандр устало опустился обратно на трон, и жестом отослал Гуарда. «Иди, Базил, мне надо подумать. Не волнуйся за меня». «Дон Сандра». Базил замялся, дёрнул щекой и всё-таки спросил. «Как нам называть малышку?» «Полин». Слово слетело с языка, словно само собой. Ксандр даже зубами стукнул, не понимая, что с ним происходит. Базил схватился за рапиру, Но оборонять регента было не Заклинание голубым холодным огнём, вспыхнувшее у него на предплечье, рассеялось бесследно. «Дон, ты слышал бы, Зил?» устало откинул голову на резные листья спинки трона. «Принцессу назовут Полин. Передай остальным. И глаз не спускай с неё. Еду для кормилицы проверять дважды». После коронации ребёнку везут в Амарский замок. Там безопаснее. Я пришлю лекаря в покое. Пусть осмотрит вашу ногу. Забудете ведь, Дон. Гварды обшаривают крыши там, где в вас стреляли. Но слишком поздно. Убийца давно сбежал. Сказал бы Зил мрачно и вышел. Ксандр остался один на один с самим собой. Когда и где Полин прицепила на него заклятие непонятно. Но Александр всей кожей ощутил, что нарушать произнесённое слово нельзя. От одной мысли, что он может изменить приказ, начинали ныть зубы, а загривок покалывало, словно от невидимой опасности. Птичка Тарута всё-таки ухитрилась передать из земель золота свой прощальный привет. И на сегодняшний день это меньшая из зол. Демоны с ней. Пусть принцессу зовут Полин. Всё равно, пока рядом с Ксандром нет мага крови, ему не узнать, его она дочь или нет.